Планета Уран. Представления людей о Солнечной системе претерпели существенные изменения за время, прошедшее с момента открытия телескопа и до конца XVIII столетия. Одно лишь оставалось неизменным. Число планет в Солнечной системе равное 6. Сатурн считался самой далекой от Солнца планетой, и мало кто допускал, что за орбитой Сатурна блуждает в мировом пространстве по гелиоцентрической орбите еще одна планета. Эту планету открыл немецкий астроном Вильгельм Гершель. В своей долгой жизни Гершель сделал множество других замечательных открытий, относящихся как к Солнечной системе, так и к Звездной Вселенной. Например, он доказал, что Млечный путь представляет собой неизмеримый звездный слой. То есть имеет звездную природу. Ему принадлежат уникальные наблюдения двойных звезд и фундаментальные исследования формы и структуры галактики. Этому ученому принадлежит также открытие периодического увеличения и уменьшения белых шапок у марсианских полюсов и многих других разнообразных явлений, происходящих на Солнце, планетах и спутниках. Но среди многочисленных его открытий, бесспорно, одно из первых мест занимает открытие Урана. И его вполне было бы достаточно, чтобы имя Гершеля навечно осталось в истории естествознания. Фридрих Вильгельм Гершель родился в Ганновере в семье габоиста ганноверской гвардии Исаака Гершеля Иоанна и Ильзы Морицен. Протестанты Гершеля были выходцами из Моравии, которую покинули, вероятно, из религиозных соображений. Атмосферу родительского дома можно назвать интеллектуальной. Биографическая записка, дневник и письма Вильгельма, воспоминания его младшей сестры Каролины вводят нас в дом и мир интересов Гершеля и показывают тот воистину титанический труд и увлеченность, создавшие выдающегося наблюдателя и следователя. Он получил обширное, но не систематическое образование. Занятия по математике, астрономии и философии выявили его способности к точным наукам. Но кроме этого Вильгельм обладал большими музыкальными способностями и в 14 лет стал музыкантом в полковом оркестре. В 1757 году, после 4 лет военной службы, он уехал в Англию, куда несколько ранее переселился брат его Яков, капельмейстер Ганойерского полка. Не имея ни гроша в кармане, Вильгельм, переименованный в Англии Уильяма, занялся в Лондоне перепиской нот. В 1766 году он переселился в БАД, где скоро достиг большой известности как исполнитель, дирижер и музыкальный педагог. Но такая жизнь не могла его полностью удовлетворить. Интерес Гершеля к естествознанию и философии, постоянное самостоятельное образование привели его к увлечению в астрономии. «Как жаль, что музыка не в сотню раз труднее науки. Я люблю деятельность, и мне необходимо занятие», — писал он брату. В 1762 году в БАД приехала младшая сестра Вильма Каролина Лукреция. В 1763 году Гершель приобрел ряд трудов по оптике и астрономии. Полная система оптики Смита и астрономия Фергюсона стали его настольными книгами. В том же году он впервые взглянул на небо в небольшой телескоп с фокусным расстоянием около 75 сантиметров. Но наблюдения со столь малым увеличением не удовлетворили исследователи, Поскольку средств на покупку более светосильного телескопа не было, он решил сделать его сам. Купив необходимые инструменты и заготовки, он самостоятельно отлил и отшлифовал зеркало для своего первого телескопа. Переборов большие трудности, Гершель в том же 1763 году изготовил рефлектор с фокусным расстоянием более полутора метра. Шлифовку зеркал Гершель производил вручную, машину для этой цели он создал только через 15 лет. Часто работая по 10, 12 и даже 16 часов подряд, так как остановка процесса шлифовки ухудшала качество зеркала. Работа оказалась не только тяжелой, но и опасной. Однажды при изготовлении заготовки для зеркала взорвалась половильная печь. Сестра Каролина и брат Александр были верными и терпеливыми помощниками Вильяма в этой нелегкой работе. Трудолюбие и энтузиазм дали превосходные результаты. Зеркала, изготовленные гершелем из плавами медиолова, были прекрасного качества и давали совершенно круглые изображения звезд, Как пишет известный американский астроном Уитни, С 1763 по 1782 года Гершели были заняты тем, что превращались из профессиональных музыкантов в профессиональных астрономов. В 1775 году Гершель нашел свой первый обзор неба. В это время он еще продолжал зарабатывать себе на жизнь музыкальной деятельностью, но истинной его страстью стали астрономические наблюдения. В перерывах между уроками музыки он занимался изготовлением зеркал для телескопов, вечерами давал концерты, а ночью проводил за наблюдением звезд. Для этой цели Гершель предложил оригинальный новый способ звездных черпков, то есть подсчета количества звезд на определенных площадках неба. 13 марта 1781 года во время наблюдений Гершель заметил нечто необычное. «Между 10 и 11 вечера, когда я изучал слабые звезды со звезди близнецов, я заметил одну, которая выглядела больше, чем остальные. Удивленный ее необычным размером, я сравнил ее с созвездием близнецов, и небольшой звездой в квадрате между созвездиями Возничьего и Близнецов. Я обнаружил, что она значительно больше любой из них. Я заподозрил, что это комета. Объект имел ярко выжженный диск и смещался вдоль эклиптики. Сообщив другим астрономам об открытии кометы, Гершель продолжал ее наблюдать. Наблюдения, сделанные 15 марта, показали, что светящийся кружочек действительно обладает собственным движением относительно звезд. Из этого факта Гершель заключил, что им открыта новая комета, Хотя не наблюдался ни хвост, ни туманная оболочка, присущая кометам, не очень удаленным от Солнца. Об этом открытии Герши сообщил в Гринническую обсерваторию, и круг наблюдателей небесного странника значительно расширился. К лету 1781 года количество наблюдений стало достаточным, чтобы можно было вычислить параметры орбиты. Эти сложные и громоздкие вычисления выполнил петербургский академик Андрей Иванович Лексель, который нашел, что блуждающая звездочка Гершель движется вокруг Солнца по почти круговой орбите на расстоянии 19 раз больше расстояния Солнца-Земля. Лексель также определил период обращения вокруг Солнца, казавшийся равным приблизительно 84 годам. Из этих вычислений однозначно вытекало, что Уильям Гершель открыл не комету, а новую неизвестную до сих пор планету – так как уже тогда было известно, что орбиты большинства комет — это вытянутые эллипсы с большими экстентри-системами или даже гиперболы. Гершель предложил назвать новую планету звездой Георга в честь английского короля Георга Третьего, но это название не получило распространения. По предложению немецкого астронома Йогана Боле ей было присвоено наименование «Уран», взятое из древнеримской мифологии, означавшее имя самого древнего из богов. «Уран отстоял от Солнца почти на 3 миллиарда километров», и превышал объем Земли более чем в 60 раз. Это уникальное открытие занимает особое место вести свознаний в целом и в астрономии в частности. Открытие Гершеля сделало несостоятельными старые традиционные взгляды на размеры и структуру Солнечной системы и отодвинуло ее границы далеко за орбиту Сатурна. Солнечная система увеличилась в линейных размерах в два раза, и теперь ее граница проходила по орбите Урана на расстоянии 19,2 атмосферных единиц от Солнца, В дальнейшем Гершель постепенно увеличил диаметр зеркал. Его вершиной стал построенный в 1789 году телескоп, гигант по тому времени, с трубой длиной 12 метров и зеркалом диаметром 122 сантиметра. Этот телескоп оставался непревзойденным до 1845 года, когда ирландский астроном Парсонс построил еще больший телескоп длиной почти 18 метров, зеркалом диаметром 183 сантиметра. При помощи новейшего телескопа Гершель открыл два спутника Урана и два спутника Сатурна. Таким образом, с именем Гершеля связано открытие сразу нескольких небесных тел в Солнечной системе.